81. Длинные ноги Деккера проворно несли его в сторону погребальной конторы. По пути он позвонил Джеймисон, ввёл в курс своего открытия и попросил присоединиться к нему. На парковке возле конторы стояли два черных катафалка и длинный лимузин для доставки родственников на кладбище. Обнаружился здесь также мустанг последней модели с поднятым верхом, припаркованный возле боковой двери. На табличке номерного знака вместо номера красовалась надпись Небесса. Джеймсоном встретил возле главного входа. "И что ты собираешься делать? Покончить со всей этой брехней», — отозвался Амос. Они прошли за двери, где им заступил дорогу тот же самый молодой человек, с которым они уже имели дело. О, опять вы. Где миссис Соверн? Она в данный момент занята. Ответ неправильный, сказала ему Джеймисон, показывая свой значок. Нельзя ли поконкретней?» Она она работает с клиентом. Где? спросил Деккер. Вам туда нельзя. Показывайте. Он решительно двинулся вперед, Алекс поспешила следом. Я сейчас позвоню в полицию! выкрикнул молодой человек. «Валяйте!» — отозвался Деккер. Услышав какое-то позвякивание, они двинулись к его источнику. Это оказалась дверь, ведущая из коридора в комнату, в которой они еще не бывали. Ухватившись за дверную ручку, Деккер бросил взгляд на Джеймисон, который лишь кивнул. Он толкнул дверь, и они быстро вошли. Лиза Соверн подняла взгляд от тела своего супруга, которое она готовила для похорон. Он лежал обнаженный перед ней на столе. На тележке с колесиками были разложены инструменты и косметические средства, при помощи которых она выполняла свою задачу. "Какого черта вы тут делаете?" рявкнула Соверн, вздрогнув при их неожиданном появлении. "Как вы сюда попали? Нам нужно с вами поговорить." сказал Деккер. Я не собираюсь ни о чем...» Она резко умолкла, когда Амс поднял вверх то, что держал в руке, предмет, который нашел под кроватью. Вы наверняка искали вот это, произнес он. Соверн застыла, не успев дотянуться до телефона, лежащего рядом на столе. Потом повернулась, словно загипнотизированная тем, что он держал в руке, И потянулась к нему, уже почти дотронулась до этого предмета, когда Деккер отдернул руку. Нефритовая сережка. На вас была пара таких, когда я впервые увидел вас в баре. Буддийские храмы. Очень красивые. Где вы ее нашли?" тихо спросила Лиз, обмякая на высоком табурете, на котором сидела, когда они вошли. Декер бросил взгляд на тело Уолта Соверна. "Я человек нестыдливый, но не могли бы вы прикрыть его?" Соверн поспешно набросила на станке мужа простыню. «Удивлен, что вы сама этим занимаетесь", заметил он. "Кому-то же надо это делать", объяснила она, опустив глаза. "Я хочу, хочу, чтобы он выглядел презентабельно". Вам должно быть тяжело, сочувственно произнесла Джеймисон. Прямо сейчас все тяжело, выпалила в ответ Соверну, бросила взгляд на Деккера. И судя по всему, сейчас будет еще тяжелее. Дабы ответить на ваш вопрос, я нашел это под матрасом кровати в комнате Кэролайн Доусон над салоном Карал Кей. Точно такая же сережка, что была на вас в тот вечер. И мне достоверно известно, что и Кэролайн Доусон провела там ту ночь. Она сказала, что поднялась туда, потому что у нее разболелась голова, но это было явно не так. Вы могли бы это для нас окончательно подтвердить? Не чувствуете ни нужды, ни желания что-либо подтверждать? Вы с Кэролайн пара? спросил Деккер. И вправду не пойму, на что вы намекаете. "Отрешено", произнесла Соверну. "Вы сообщили нам, что вашего мужа шантажировали, поскольку он встречался с другой женщиной. Мол, если бы эта информация выплыла наружу, она уничтожила бы его. Ну что ж, мы проверили эту историю и не нашли никаких свидетельств подобной интрижки". Соверну явно колебалась. "Это исключено. Я знаю, что у него была интрижка, А я вам говорю, что не было, а значит, вы солгали. Совершенно явно поразили слова Деккера, она не без труда взяла себя в руки. Ладно, вы правы. Не было никакой интрижки. Я сказала неправду. Тогда почему же его шантажировали? На сей раз нам нужна правда, Лиз. Она испустила длинный покорный вздох. Он воровал Что воровал? уточнила Джеймисон. Личные вещи людей, которые предполагалось похоронить вместе с ними. Часы, кольца, другие драгоценности. Он украшал ими тела для показа и прощальной церемонии, но прямо перед тем, как окончательно закрыть гроб, опять изымал. Кто бы узнал, верно? Вряд ли кто-то стал бы выкапывать покойника, чтобы проверить. А в случае с кремацией это вообще не проверишь. А потом он ездил за пределы города или даже штата якобы по делам, чтобы продать их. Денег выходило довольно много. "Зачем он это делал?" спросила Джеймисон. Соверн посмотрела на Деккера. "Помните, когда мы только познакомились, я сказала вам, что в плохие времена люди, которые не могли оплатить наши услуги, предлагали бартер. Да. Так вот, Уолт оказался в отчаянном положении. По-моему, он убедил себя, что ему просто платят за услуги, непосредственно те люди, которым он эти услуги оказывает. Но это не оправдывает подобные действия ни с точки зрения закона, ни морали, заметила Джеймисон. Люди, оказавшиеся в отчаянном положении, идут на отчаянные меры, огрызнулась Совер. И вы знали, спросил Декер. Подозревала. Прямо перед тем, как он покончил с собой, у нас вышел крупный спор. Понимаете, я знала, что на одной из наших покойных было бриллиантовое обручальное кольцо, как минимум четыре карата, тонкой работы. Олд закрыл гроб после прощальной службы, прямо перед тем, как погрузить тело на катафалк для доставки на кладбище. А потом я не могла найти один из инструментов, который использую, чтобы что-то подправить на теле перед показом родственникам. Вспомнила, что и в данном случае им пользовалась. Открыла гроб и нашла его, он завалился вниз под тело. И тут заметила, что кольца нет. После окончания службы я прямо спросила об этом у мужа. Он был в ярости, кричал, что я сошла с ума. Мне даже показалось, что он меня сейчас ударит. Так что это объясняет его записку, произнесла Джеймисон. Слова, что он сожалеет обо всем и ненавидит себя. "Думаю, что да. И должно быть еще кто-то про это узнал", добавила Джеймисон. И шантажировал его. Примерно в то же время, когда нашли тело Айрин Крамер, он получил анонимное сообщение. "Олд, показывал вам это сообщение?" "Да. Он был и зол, и испуган". Что там говорилось? В основном угрожали все раскрыть, если Уолт не будет делать то, что скажут. То есть не исказит результаты вскрытия, уточнила Джеймисон. Да, особенно по части взрезанных желудка и кишечника. Сказать по правде, меня удивило, что он вообще упомянул про это в отчете. Но Олт вообще всегда ответственно относился к работе, тут уж отдам ему должное. Откуда вы знали, что они не блефовали, утверждая, будто знают об этих кражах? Помните эти его командировки? У них были фото, где он сдаёт в ломбард краденые вещи. Записи в учётных книгах, чеки. Есть какие-то мысли, кто это мог быть? Соверн покачал головой. А почему он рассказал вам про шантаж? Думаю, ему требовалась моя поддержка, чтобы все это прошло гладко. В смысле, я ведь тоже занимаюсь этим бизнесом. Вся наша жизнь тесно связана с этой конторой. Если бы она накрылась, мы остались бы у разбитого корыта. И Олд сказал, что если его поймают, то он скажет, что я тоже обо всем этом знала, что меня тоже посадят за решетку. Так что я просто пошла у него на поводу. Эти шантажисты связывались с вами после того, как Олд покончил с собой, спросил Деккер. Нет. А зачем им со мной связываться? Ну не знаю, хотя могли, Дайте нам знать, если вдруг все таки свяжутся. Он сделал паузу. И какие у вас теперь планы? Не знаю. Голова настолько переполнена всякой мурой, что трудно мыслить связано». Нужно, чтобы бизнес не останавливался для начала. Как думаете, справитесь? У Уолта имелся сертификат на проведение вскрытий, а у меня нет. Но я подготовленный и сертифицированный медик. Я хорошо знаком с техникой бальзамирования, посмертной косметики, кремации. В общем, со всем, чтобы достойно проводить человека в последний путь. А не думаете со временем уехать отсюда? спросила Джеймисон. — В смысле, вы ведь можете открыть подобное дело где-нибудь еще? — С этим должна согласиться Кэролайн. Я не хочу никуда ехать без нее. Я и вправду о ней пекусь. И да, мы с ней и в самом деле пара. Но ведь она встречается с моим зятем. Вы сами видели их вместе в Кароли Окей. Соверн мрачно улыбнулась. Она просто поддерживает гетеросексуальный имидж. Наверное, трудно хранить подобный секрет в таком маленьком городке. Мы старались. Мы были очень осторожны. Но не настолько уж осторожны, если встречались в комнате прямо над баром, заметил Деккер. Мы делали это очень нечасто. А потом народ в баре обычно здорово пьяный, а персонал слишком занят, чтобы замечать подобные вещи. И мы были подругами, всем про это известно. Просто никто не сознавал, насколько близкие мы подруги, и мы всегда уходили черным ходом, очень поздно ночью. В основном ездили на старую ферму моих родителей, чтобы побыть вместе. Я подумывала продать это место, Олл тоже этого хотел. Мой отец воевал во Вьетнаме. Он привез оттуда много всяких диковин, не исключено, что довольно ценных. Плюс кучу оружия. Он вообще был на нем помешан, но это стало приватным местечком для нас с Карлайн. Так что я рада, что сохранила его. "Это ваша машина на стоянке?" спросил Деккер с номером Небеса. "Да." Тут Соверен впервые улыбнулась. "Что?" спросил Деккер. "Помните, как я говорила про Бартер? Так вот, резина на этом Мустанге от Хэла Паркера в уплату нам за похороны его жены. Думаю, иногда люди поступают так, как вынуждены поступить. И что же? Теперь все это откроется? В смысле, про нас, с У «Множество людей нетрадиционной ориентации, сейчас открыто и свободно живут своей жизнью, заметила Джеймисон. Да, но только не здесь, я думаю. Послушайте, произнес Деккер. Мы не можем ничего гарантировать. Мы пытаемся раскрыть серию преступлений. Нам приходится идти туда, куда нас приводят улики. Думаю, что могу это понять. Вы собираетесь поговорить и с Каролайн? Наверняка. А вы можете сказать ей, что я ничего про нас не рассказывала, что вы сами догадались. Но если это вам так важно, ответила Джеймисон. Да, это так. Это очень важно. «Вижу», — негромко произнёс Декер.